Глава двадцать Глафира. Мы долго еще не могли заснуть после ухода шитого. Юля принесла и зажгла свечи, мы пили вино и говорили, говорили. «Мне, конечно, приятно, что он уцепился за мою версию насчет Гореловых», сказала я, чувствуя, как мои веки слипаются. Он так и сказал, что ему тоже теперь не дает покоя эта пыль в ванной на полочке и вдруг куда-то сорвался. Куда? Да к Горелову, к Гарри. Бедная Оля. Она сейчас, как увидит его, обомлеет, сказала Юля. Гарри классный мужик. И если бы он знал что-то о своей тетке, наверняка бы сказал. Какой ему смысл что-то скрывать? Я понимаю еще, если бы это были, так сказать, бедные родственники, которые охотились бы за наследством. И уж точно засветились бы где-нибудь. Ну, приедет он сейчас к Оле, спросит Горелого, что он знает о жизни своих родителей, есть ли у них еще какое-нибудь жилье. Да если и есть, что с того? У них может быть дача, все очень просто. Да, предположим, они живут на даче. И вдруг в тот самый момент, когда к ним собралась Глаша, они привели в порядок квартиру, да? «Приготовили вареники с капустой». Лиза тоже решила меня поддержать. «Ладно, девочки, хватит уже об этих Гореловых. Ну, прокололась я с ними, напрасно прокатилась в Екатеринбург. Кстати говоря, очень красивый город. Мне вот Олю жалко, правда. Они сейчас там, дома, в постели с Гарри, а тут звонок в дверь, шито собственной персоной». «У меня есть идея!» – сказала Лиза, подняв кверху указательный палец. «Сейчас нам вроде как известно, что случилось, да? Одна Эльвира убила другую и присвоила себе все, что у той было. Но где они пересеклись? Не может совершенно чужой человек получить доступ в чужую квартиру. Все не так просто. Фальшивая Норкина должна была научиться жить в шкуре настоящей, понимаете?» Если учесть все свидетельские показания, две Эльвиры не были похожи. Значит, вторая Эльвира сделала все возможное, чтобы походить на первую. Скажем, покрасила волосы, надела ее одежду. Я так это представляю. Она должна была подготовиться к мошенническому ходу, должна была все продумать, а на это нужны время и возможность. Я предлагаю вернуться к соседям нашей Норкиной тем, что переехали в Питер. Помните? «Лиза, дорогая!» – сказала Земцова, «Я уже прозондировала эту тему, если ты помнишь. И мои люди нашли Анну Михайловну, показали ей фото настоящей Норкиной. И та подтвердила, что это ее бывшая соседка, та самая Норкина, что похоронила мужа». «Правильно!» Я вдруг поняла, о чем пытается толковать Лиза. Ей показали фотографию настоящей Норкиной, а теперь надо показать фото ее двойника, понимаете? А вдруг Анна Михайловна вспомнит эту женщину, и мы узнаем, откуда другая Эля появилась. «Молодец, Глаша!» – улыбнулась Лиза. «Ты меня сразу поняла». «Хорошо!» Я прямо сейчас свяжусь с моими знакомыми и попрошу их еще раз навестить Анну Михайловну. И фотографию убитой Норкиной отправлю. Была ночь. Юля сидела за ноутбуком и беседовала с каким-то парнем по имени Стас, живущим в Питере. Объясняла ему, насколько важно, чтобы он отправился к Анне Михайловне. «Он сейчас все сделает», — сказала она довольным тоном. Понимаете, нам всем, занимающимся такими делами, время от времени приходится совершать противоправные поступки. Мы связываемся с нашими друзьями в любое время дня и ночи, добываем информацию, проникаем в чужие дома, квартиры. Не знаю, как вы, а я уже к этому привыкла. И для Стаса, который работает в нашей сфере, это тоже обычное дело. Вот лично для него, вернее для его клиента, я добывала информацию в Ницце. Правда, для этого мне пришлось подключить Крымова. Когда зазвонил телефон Лизы, лицо ее погрустнело. «Думаю, это Гурьев. Не знаю, как буду с ним говорить. Я столько выпила вина». «Хочешь, я отвечу?» – предложила я. «Скажу, что ты уже спишь». «Он бросит меня, правда. Я уже и забыла, когда была дома. Совсем плохая стала». Я взяла трубку, но номер не определился. Лиза взяла телефон. «Слушаю. Кто?» «А, Наталья. Добрый вечер. Вернее, уже ночь. Что случилось?» «Да? Хорошо, мы сейчас к вам приедем». «Что? Не поняла. Вы так тихо говорите? На нейтральной территории?» «Ну, хорошо. Тогда возьмите такси и приезжайте к нам. Запишите адрес». «Юля!» Зимцова сама продиктовала Наташе Уваровой свой адрес. «Что она тебе сказала?» Спросила она позже у Лизы. «Наташа говорит, что у нее есть важная информация и что она должна нам рассказать что-то. Мне показалось, что и она была не совсем трезва». «Так, Лиза, Глаша, умывайтесь. Холодная вода вас быстро приведет в чувство», скомандовала Юля. А я вообще приму холодный душ. Это жара, вино. Нас развезло не на шутку. Через полчаса мы, протрезвевшие, сидели, выпив алкозельцер и заедая лимонами, чтобы заглушить похмельное амбре, и поджидали Наталью. Интересно, что же такого могло произойти? Удивлялась я. Про Ольгу, которая ее заперла, она вроде бы уже рассказала. Может, выпила и решила рассказать второй раз? «Не гадай, Глаша», — сказала Лиза. «Не забывай, что ее хозяйку и подругу убили. Убили! А она все еще продолжает жить в ее квартире, да к тому же на правах наследницы. Мне лично кажется, что объявился какой-нибудь новый наследник. Быть может, ее навестил Гарри». «Хочешь поговорить о Гарри?» — хихикнула Юля. «Ну, давай. И что тебе в нем больше всего понравилось?» «Вас что, снова развозит?» – воскликнула я. «Дался вам этот Гарри?» «Глаша, вот ни за что не поверю, что ты не обратила на него внимания», – сказала Юля хохача. «Да он просто... Не знаю, как сказать. У меня Крымов, конечно, душка, и бабы просто шеи себе сворачивают. Ну, как если бы это была Лен Делон». «Понимаете, да? Но Гарри, он из другой оперы». «Он не из оперы, он из той песни про тролля. Он викинг, вот!» – подхватила Лиза. «Вы обе, похоже, сошли с ума». Я покрутила пальцем у виска. Раздался звонок. Мы все состроили серьезные лица, Юля пошла открывать. «Наша гостья Икая вошла в гостиную». Растрепанные волосы, покрасневший нос и запах алкоголя. Все это указывало на то, что мы не ошиблись в своих предположениях относительно ее состояния. К тому же ее слегка потрясывало. «Что случилось, Наташа?» – спросила Юля, усаживая ее в кресло. «Воды хотите?» «Да нет, ничего я уже не хочу. Я знаю, что вы не полицейские». Вы адвокаты или что-то в этом роде? Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. Вам можно доверить тайну?» Лиза развела руками. «Да это наша профессия – хранить чужие тайны». «Я собираюсь рассказать вам что-то очень важное, но только официально я ничего подписывать не буду, предупреждаю сразу, и, если что, откажусь от всего, что собираюсь вам рассказать». «Вы знаете, кто убил вашу хозяйку?» «Если бы...» Она издала протяжный вздох. «К сожалению, это мне неизвестно. Но мне почему-то думается, что если вы будете знать то, что я вам сейчас расскажу, то быстрее сумеете найти убийцу Эли. И еще, пообещайте, что не арестуете одного человека. Он мне доверился, понимаете? Я могу положиться на вас». Интрига была мощная. Мы все трое просто онемели в предчувствии очередной сегодняшней бомбы. Да, разумеется, вы можете нам все рассказать. Но если речь пойдет об убийстве, и вы знаете, кто убийца... Нет, в том-то и дело, что никто никого не убивал. Все случилось неожиданно, случайно. Хотя не совсем, конечно, случайно. Она обвела нас испуганным напряженным взглядом и стала рассказывать. Она считала это знаками, понимаете? И поначалу Эля просто хотела увидеть, как живет Норкина. Она взяла ключ у соседки, вошла в ее квартиру. Она ничего не крала, ничего не брала. Так он сказал, ее отец. Но время шло, а Норкина не возвращалась. Тогда Эля решила навестить ее в санатории, поехала туда, тоже вроде как лечиться, познакомилась с ней, назвавшись другим именем. Они даже подружились. А потом, в один далеко не прекрасный вечер, к Норкиной приехала ее подруга из Америки. Она рассказала ей такое, что сердце Норкиной просто не выдержало. Вот, подруга сказала, что у нее была связь с ее мужем Норкиным, и она родила от него дочку. И теперь, — сказала она ей, — ты должна в память о муже позаботиться о девочке, она в детдоме. Сволочь редкая эта сука американская. Она выдала ей все на гора, что называется, и ушла. А Норкина умерла от разрыва сердца, понимаете? Я все это к чему рассказываю-то? Да чтобы вы не думали, что моя Эля — убийца. Она не убийца. Она похоронила Норкину там же, в санатории, ночью. Взяла лопату в Дворницкой, или где там они были, вырыла могилу в ивовых зарослях. Вот в этом ее грех, что тайно похоронила и никому ничего не сообщила. Мы сидели потрясенные, слушали ее, затаив дыхание. Она ждала какое-то время, что кто-то будет искать Норкину. Эля моя была почтальоном. Так вот, никто ее не искал. Единственные родственники в Екатеринбурге. Но и они тоже давно уже не писали. И вот тогда Эля и решила, что это знак, еще один знак. Она нашла мужчину с фамилией Норкин, вышла за него замуж, фиктивно, конечно, потом быстро развелась. Сделала химию, надела одежду Норкиной научилась расписываться за нее и продала квартиру на Остоженке, а потом и две другие. Вот и вся история. Но она не убийца, понимаете? Она просто взяла то, что плохо лежало, чтобы все эти квартиры не отошли государству. Она, конечно, виновата, но она не убийца, не убийца. И Наталья разрыдалась. «Скажите, Наташа», – первой пришла в себя Земцова. А ее отец ничего не сказал о том, кого он подозревает в убийстве? Нет, он сказал, что если бы ее ограбили, то понятно было бы, что просто кто-то посторонний вошел в квартиру, убил и что-то взял, а так, похоже, на месть. Конечно, он предположил, что ее убил кто-то из наследников, но тогда почему же так никто и не объявился? Надеюсь, он сам-то не будет претендовать на наследство? спросила Лиза, и по ее выражению лица я поняла, что она тоже была в растерянности. Он хочет принять участие в ее похоронах, и все. А еще он взял к себе Катю, дочку той американской подруги. Катя думает, что ее мать давно умерла. А Андрей Семенович хочет заботой о Кате замолить свои собственные грехи. К тому же он не может отвечать за другого человека, Даже если это его дочь. Разве не так? Пожалуйста, не трогайте его. Очень вас прошу. А где он сейчас? Он спит. У меня. Господи, мне надо обратно домой. Я очень надеюсь на вас. Если вам для расследования понадобятся деньги, я готова заплатить. Я сделаю все, что нужно. Только вы не трогайте этого старика. Ему сейчас очень тяжело. «В ивовых зарослях?» – тихо переспросила я. «Норкину похоронили в ивовых зарослях на территории санатория «Золотая ель»?» «Да, там только в одном месте ивы растут, но показать точно могилу никто уже не сможет». Мы отпустили ее, Юля даже проводила ее, посадила на такси. «Сейчас всем спать», – сказала она, вернувшись. «Утро вечером мудренее». «Утром в золотую ель?» – спросила Лиза. «Да, шитову ни слова, мы обещали». И никто не знает, как вдруг больно мне стало в эту минуту, как тяжело. Ведь именно тогда фантом Норкиной, который жил в моей голове, взорвался. Я окончательно поверила в то, что она мертва.